Глава 93 «Твою ж мать, Кинг!» — сплюнул Симс. «Ну что ты как девочка?» — сказал он, потирая челюсть. След от удара остался, но эффект был далёк от того, на который он рассчитывал. «Попробуй ты, Прис», — велел он. Он выбрал Кинга из-за его гангстерского прошлого, справедливо полагая, что он сможет как следует врезать ему, но, может быть, этот книжный червь справится с этим лучше?» Приса сделал шаг вперёд и потёр кулак. «Вот сюда», — показал Симс. Этот урод немного промахнулся, а ты знаешь, о чём или о ком думать, когда будешь бить. Он увидел, как глаза Приса наполнились ненавистью и приготовился к удару. Первый пришёлся как раз туда, куда он показал. И его сила намного превосходила всё, что он ожидал. Вот что значит правильная мотивация, подумал Симс, почувствовав во рту вкус крови. Ощущение боли пришло чуть позже. Вот это больше похоже на правду твою мать, одобрительно сказал он, держась за челюсть. Дженнерт, закричал Симс, выбравшийся из камеры. «Какого?» — воскликнул Дженнерт, увидев кровь, текущую у него изо рта. «Какого хрена здесь происходит?» — спросил он, открывая дверь. Приз Кингом в ответ на его взгляд пожали плечами. «Я упал», — объяснил Симс. «Неловко повернулся». С этими словами он широко открыл свою пасть, чтобы охранник мог взглянуть в нее. «Да ни черта себе». По языку Симса Дженнерт понял, что тот потерял часть зуба, но не весь зуб. Вот и ладненько. Симс следил, как охранник проводит оценку ущерба. «Пойдём, Симс, тебя надо показать врачу». Картина придерживая свою челюсть и громкостяная, Симс прошёл за охранником в медпункт. Двое заключённых ждали своей очереди перед кабинетом зубного врача. «У нас срочный случай», — сказал Дженнерт, увидев, что один из них стал вставать. «Боже ж мой!» — воскликнул молодой врач-мужчина, запуская их внутрь. «Садитесь, да садитесь же!» — велел пока Дженнерт закрывал за собой дверь. Он знал, что для офицера самое важное — это чтобы зубу можно было починить на месте и избежать таким образом выезда за пределы тюрьмы. Для этого надо заполнить кучу бланков. Хотя надо, так надо. Правда, сегодня этого не потребуется. Симпс открыл рот, и дантист с именем Деннис на именной бирке засунул ему в рот какую-то марлю и усадил в кресло. Затем включил мощную лампу и, вынув марлю, подключил отсос. Для пущей важности Симпс застонал. «Откройте рот шире», — велел врач. Симс повиновался и постарался сдержать улыбку. План работал идеально. Главным в нем было получить в челюсть в тот день, когда Марсия будет выходной. Марсия, проработавшая в тюрьме больше 10 лет, была достаточно опытной и знала все штучки заключенных. Она была предметом вожделения многих сидельцев. Несмотря на то, что у нее был лишний вес, а рост 5 футов в прыжке, и ей уже исполнилось 40. 5 футов. Около метра 52 сантиметров. Но Марсия никогда не позволяла провести себя. А вот ее протезы, как они называли между собой, приходивших ей на смену, вовсе не были такими проницательными и часто допускали ошибки. И самым главным было то, что они забывали, с кем имеют дело, и не секли всей поляны «Первый коренной справа внизу необходимо удалить», сообщил Деннис Дженнерду. «С какой стати он общается с охранником? Это же не его гребаный рот». Дженнерд кивнул. Врач повернулся и взялся за шприц. «Я веду локальный анестетик, чтобы приглушить боль. Это как у укус комара». Симс ничего не сказал и никак не среагировал на три укола, которые врач сделал ему в разные точки десны. Аниме не наступило практически сразу. Дженнерт переступил с ноги на ногу, увидев инструменты, которые Деннис разложил перед собой. «Сейчас этот урод получит по заслугам». Деннис встал, сдвинулся слегка влево, закрыв Дженнерду обзор, открыл Симс у рот и приготовил щипцы. Симс осторожно протянул руку к подносу с инструментами и медленно опустил ее в карман. Он почувствовал, как врач сдавил его зуб. «Отлично!» Симс рванулся вверх, заорав от боли, и оттолкнул врача, перевернув поднос с инструментами на пол. Джанарду понадобилось не больше секунды, чтобы прийти в себя. Он наклонился и стал помогать врачу. Этого времени хватило симзу чтобы спрятать свою добычу в джинсы. «Ты чего орешь?» «Мясник грёбаный — заорал Симс, придерживая свою челюсть. «Какой ты к черту врач? Я не позволю тебе дотронуться до меня еще раз!» С этими словами Симс убрал ноги с кресла. глупости не говори, Симс. Садись и дай ему возможность закончить. Если он еще раз до меня дотронется, я напишу жалобу. Ты меня услышал?» — заявил Симс. «Я подожду, когда завтра появится Марсия. Я так решил». Симс пошел к двери, а врач стал собирать с пола инструменты. Поколебавшись несколько мгновений, Дженнерт открыл дверь и покачал головой. «Ладно, будь по-твоему. Только не вздумай давать задний ход, когда действие анестетика закончится, потому что зуб будет адски болеть». Симс вышел из кабинета. «Все хорошо. Он уже получил то, что хотел.